Это приехал торговец Лован. Тот самый Лован, которого лейтенант Башняк спас на Амгуне от самосуда негидальцев. Он сошел с нарты в енотовой дахе и шапке из красной лесы на длинных тонких усах льдинки. Поклонился мичману Разградскому Лован, спросил, здоров ли молодой капитана Башняк, хорошо ли идут его дела. Спросил о большом капитане Невельском, а его мадаме жене. В свою очередь И Разградский справился о благополучии Манджура. Обращаясь к мичману, Лован сиял, но когда небрежно и коротко что-то говорил телохранителям и геликам, лицо его становилось властным и жестким. Слуги проворно на перегонки развязывали тюки, доставали фарфоровые чашки, котел, какую-то провизию в мешочках и заносили в юрту. «Моя ваша, угощай буду!» Лован открыл низкую дверь и, кланяясь, спросил первым войти в юрту Разградского. Тот вошел, сел на нары, возле него и Манджуру селся. Его раздели слуги, оставив шапочки с кисточкой на макушке, в байковом халате и козловых чулках. Он скрестил ноги, кивал и улыбался Мичману, нетерпеливо косясь в сторону очага, где орудовал повар. Григорий Данилович сказал приветливому манжуру что некогда ему сидеть. Русские бедствуют в заливе Хаджи. Надо торопиться к ним на помощь. Спросил, нет ли у Лавана чесноку луку и черемши. Сутулился лаван, так низко опустил голову, что усы касались коленей в ватных штанах. Повар перестал стучать ножом на столике, гиряки затаились трубками в зубах. Мрачный лаван не поднимал глаз, о чем-то думал. Сакони, на корточках у открытой печки, смотрела на яркий огонь тельниковых дров. Она курила трубку и сухо сплевывала, словно во рту застряла соринка. Она заговорила, в геляцкие фразы перемешивая маньчжурские слова, не сводя глаз с огня, говорила маньчжуру. «Мой брат умер от твоего гнилого вопроса: Лован, моего дядю ты послал в загробный мир водкой. За водку ты с моих сородичей столько пушнины содрал, что можно шкурками застелить амур. Еще на протоке озера хватит. Я тебе все зло прощаю, Лован. Помоги пасняку. Не дай ему помереть на хаджи от болезни и голода». Сакон не замолчала. Луван из-под сердито смотрел на женщину. Сакони продолжала. «Если не поможешь паснику, Лован мои сородичи не возьмут у тебя товары. Даже пьяницы побегут от твоей водки. Твои собаки подохнут в пути, в твоей муке заведутся черви, и ты сам, Лован высохнешь, как юкала. Дети и друзья не похоронят тебя. Тебя растаскают вороны». «Замолчи!» — Лован соскочил снар, закружился в бешенстве по земляному полу. «Она ничего не понимает!» Моя молчи, она думай Лован жалко чеснока черемша. Моя горевал, жалел капитана пасника. Капитана Зынай, моя это ничего не жалко. Моя харчи, его харчи! Лицо у Лована свирепое, до да хруста сжимает сухие длинные пальцы рук. Взглянул на телохранителя, поджарого маньчжура. Тот метнулся к берестяной коробке, достал лист желтой бумаги, тонкую кисточку из колонкового хвоста, пузырек с тушью. Лован умостился на нарах перед столиком и кисточкой прерывисто писал иероглифы в столбец. Написанное протянул Мичману Разградскому. Переводчик сказал, «Это письмо надо показать торговцу в устье Хунгарии. Торговец даст все, что бы не потребовал Лоча». В конце января послал Башняк капитану Невельскому письмо студенцам. «Запасов нет, а цинга свирепствует». Пять человек уже умерло. Внесение это Невельской получил через месяц. И сразу же Дмитрий Иванович Орлов собрался на двух нартах в залив Хаджи. Не мог старый путешественник жить вдали от бедствующих товарищей, в тревоге ждать вести от них. Лучше самому мчаться на помощь, быть рядом с несчастными. Как и Разградский, он менял в пути туземцев свои товары на собак, водку, чеснок, крупу. Он отправился знакомым путем, с кизина-тумнин, на котором Мичман Петров заготовил юколу для собак. В начале марта снег на перевале затвердел, и тунгусы с четырьмя оленями двинулись следом за Орловым. Глава 6 В феврале лейтенант Башняк, казаки Белохвостов и Парфентьев похоронили сразу троих а всего умерло уже двадцать девять человек. Была морозная тишина, наглухо закутались куржак деревья,